Глава 13. В эту ночь мало кто спокойно спал в этом городе. Ещё с вечера родители заперли своих детей по домам, опасаясь того, что с ними может случиться то же самое. Времени, чтобы отложить выяснение обстоятельств, совершенно не было. Рита Барт, следователь Следственного комитета, вынуждена была провести ночь в стенах своего кабинета, размышляя о возможных причинах исчезновения девочки и дотошно прорабатывая каждую версию. «Никогда здесь не было маньяков, похищавших детей!» «Вечер добрый!» Артур постучал в дверь уже после того, как вошёл. «Я привёл отца девочки!» «Можете войти, хотя я смотрю, вы уже...» «Можем выйти и ещё раз зайти!» «Я тут вроде не дрессировщик, а следователь!» Ни одна мышца не дрогнула на её лице, но всё было написано в её глазах. «Это Леон Растер, а это...» Леон щёлкнул пальцем по табличке на двери. «Рита Барт, следователь». «Это было необязательно. Если что-то ещё найдёте или узнаете, пожалуйста, сообщайте сразу мне». Она настойчиво не отводила взгляда от Артура, пока этим не выгнала его за дверь. Низкорослая брюнетка с густыми волосами, подстриженными под коры, в глазах смесь Азии и Европы, бархатистая кожа лица и серьёзный взгляд, в котором явно читался интеллект. Неожиданное сочетание фамилии и внешности всегда приводило к ряду вопросов, на которые Рита уже давно демонстративно перестала отвечать. Леону было немного неловко контактировать с ней. Мало того, что ей не подходило её имя, так и образ совершенно не вязался с кителем с погонами майора, висевшим на обычном гвозде, вбитом в стену кабинета. Девушка с такой внешностью скорее могла быть массажистом и, конечно, с другим именем. «Присаживайтесь, пожалуйста». Она внезапно стала спокойной и, кажется, даже улыбнулась. «Спасибо». Скомканно проговорил Леон и уселся на стул напротив неё. «Мы уже возбудили уголовное дело по факту исчезновения девочки. Мне нужно вас допросить». Она смотрела в монитор. «Хорошо. Когда она исчезла, я был...» «Не торопитесь. Мы всё с вами проговорим». Она как-то неестественно улыбнулась, подтянув один уголок пухлых губ вверх. «Я буду задавать вопросы, а вы на них честно и без раздумья отвечать». Вежливость, спокойствие и настойчивость смешивались в одном флаконе. Кто-то постучал в дверь. Рита оторвала взгляд от монитора, но намеренно не ответила на стук. «Мне точно не надо остаться!» Артур заглянул в кабинет. «Я не вижу необходимости!» Она отвела взгляд, вернувшись к монитору компьютера. «Можете быть свободны!» «Мелкая стерва!» Поднос пробормотал он, закрывая за собой дверь. Он не знал, слышала она его или нет, да ему, в частности, было на это плевать. Артур вообще не любил комитетских следователей, особенно женщин. Стервы с завышенным самомнением. Набивают себе цену, указывая, что и кому надо делать, будто он сам не знает своей работы. Полгода до пенсии, катись оно всё к чертям собачьим. Он вышел на улицу и закурил, разбавив краски темноты облаком табачного дыма. Артур смешение не всегда законной справедливости, правды и чести. В его оперском кабинете на стене не висят грамоты и благодарности за добросовестное выполнение службы. У него нет официальных наград и заслуг, но зато в его личном деле хранятся множественные заключения служебных проверок и приказы о наказаниях. Артур даже уже и не помнил, сколько их было. Однако до сих пор его никто так и не уволил. Его методы работы иногда были справедливее, чем статьи, прописанные в любых кодексах. Однажды он скрутил руки металлической проволокой вору, которого случайно застал за тем, как тот пытался стащить инструменты из строящегося дома. Он приковал его к забору, обмотал скотчем его голову с клочком бумаги, на котором написал «ворую», и ушёл. Когда объявился хозяин и вызвал полицию, Артуру досталось неплохо. Виктор Разин, начальник розыска, смог тогда всё уладить, но от этого методы работы Артура не изменились. С Разиным у него были не сказать, чтобы тёплые, но будто семейные отношения. Он ему был как отец, который уже ритуально отчитывает его за проделанные шалости, а потом наказывает в надежде на исправление, но из дома, естественно, не выгоняет. «Ты не судья, и не тебе решать. Твое дело — раскрывать, доставлять, нарабатывать информацию». Эти слова Артур слышал от Виктора Разина очень часто, но всегда делал так, как считал нужным.